Солнце уходило за хребты, медленно свершая поклонение благословенным землям Горного Алтая. Остывая, уменьшаясь, солнце превращалось в золотое солнышко, в яркую червонную монету, опускавшуюся в копилку за чертой горизонта. Закат был удивительным в том смысле, что можно было четко наблюдать, как неумолимо вращается земля, уходя от света в темноту, которая в горах напоминает черную лавину, приходит внезапно и все с головой накрывает. Темные, на теплые потоки воздуха стали бороться с колючей прохладой, встающей из болотных низин, из горловины каменных ущелий. Луна, разгораясь, Замелькала за горными кручами, за деревьями, проворно возникает то слева, то справа от Чуйского тракта. И порой создавалось такое фантастическое ощущение, как будто в небе горного Алтая сейчас куражится не одна луна, а целых десять, которые, смеясь, искрясь, катаются на перегонки, ребячатся, играя в прятки и в догонялки». Грузовик неожиданно остановился. Водитель молча спрыгнул с подножки. «Орелыч!» – закричали из кузова. «Ты чё, колесо проколол?» «Типун бы тебе на язык!» – отмахнулся водитель, осматривая фары грузовика. Запорошило пылью, залепило крошевом разбившиеся мошкары всевозможных мотыльков до да бабочек. «Глаза надо протереть!» сказал шофер, смочивший тряпку в ручейке, журчащем за дорогой. «Глаза?» – мужики не поняли. «Ты что, глазами маешь, Орелыч? У тебя же зрение должно быть орлинное!» «Должно, да не обязательно!» Шофер усмехнулся, очищая фары от налета. «Это мне сторожилы рассказывали. Первые машины здесь, на Чуйском, появились в 1925 году». Форды всякие, Ама, алтайцы их шибко боялись, прямо шарахались в панике. Все понять не могли, как это они управляются, железные штуки, как могут ездить в темноте. И вот однажды ночью, представляете, в горной деревушке кто-то грязью замазал машине глаза, ну то есть эти вот фары, чтобы значит, она видеть не могла, куда ей дальше ехать. Посмеиваясь, Орел Орелыч старательно очистил глаза автомобиля И дальше погнал Только теперь уже погнал помедленней Присматривал местечко для стоянки Ночная птица иногда вдруг налетала на яркий свет машины И в последний момент уворачивалась Крылами едва не цепляя за капот, за кабину Через дорогу порой Перебегал какой-то ночной зверек, заполошенные глазки сверкали в потьмах. Венера, звезда пастухов, над горами начинала сверкать в чистом воздухе, как будто хвасталась алмазной гранью. Ночевать остановились в нескольких километрах от перевала Ман, где пошумливался деревьями и скалами большой Ильгумень. Погода менялась. Облака, опускаясь на верхние границы растительности, лежали на скалах, моренах и осыпях. Воздух, точно подбитый влажноватой ватой, мешал разгораться костру. Ветки шипели, как змеи, клубками свернувшиеся в кострище, огороженным осколками камней. Скажите, пожалуйста, никому конкретно не обращаясь, Поинтересовался москвич, глядя вдаль. «А какого роста здешний атаман?» «Ну, то есть, как его? Чикет?» «Правильно будет Чике-таман», подсказал Великий скотагон Лоская подошва» переводится. Лаврентий был разочарован. «Как прозаично?» Претензий к алтайцам», парировал Великий скотагон «А высота его почти что полтора километра». Только он из-за своей крутизны выглядит гораздо выше. Обман зрения. Не теряя времени, путники поспешали с подготовкой ночлега. Хвойные постели приготовили, фуфайки и даже тулупы приволокли из машины. Разгоревшись, костер искрометно взвился, трепещущими языками облизывая днище помятых и чумазых котелков. Запахло варевом, аж слюнки потекли. Ботабухин озадаченно остановился возле колеса машины. Присел на корточки. «Ты гляди-ка!» – он почесал загривок. «Светится?» «А чё там?» – Орел Орелыч тоже присел, поддергивая брюки в промежности. «Светится?» – Ромка даже присвистнул. «Вот номер!» А ты как будто первый раз на перевале, зевая, ответил шофер. Звездная пыль, тут всегда так бывает. На чекете так там вообще, колеса едва не горят. Когда все мужики, окружая костер, чинно уселись поужинать, столичные гости пастухов задержались около странно светящегося колеса, переговариваясь, Они в недоумении поглядывали то на колесо, то на небо, где уже густо высыпали звезды. Фокус был старый, но всякий новичок на чуйском тракте каждый раз ловился на него, как на пустой крючок. Ромко чердяка намазал колесо каким-то фосфорицирующим порошком и с катагона из потешка зубоскалили, наблюдая за двумя дураками которые скребли, нюхали колеса, будто бы испачканные искристой пылью Млечного Пути. «Ну, хватит!» – сжалился великий скотагон. «Идите жрать!» «Пускай штудируют!» – хохотнул батабуха, проворно работая ложкой. «Нам больше достанется! Вы, ребята, в коробочку, в коробочку собирайте пыль! Потом себе на уши можно будет сыпать! Я поем, буду стряхивать!» Возле костра грянул хохот, аж пламя шарахнулось от смолистых ветвей. Одураченные парни молча сели за стол. Старое неохватное дерево, лежащее недалеко от костра. Мужики после ужина умиротворенно покурили, потравили анекдоты, вспоминая байки, связанные с этим местом, с подножьем перевала Чекета-Ман. Байки в основном сводились к тому, что старые телеги и машины с перевала слетали то по причине страшной гололёдицы, то из-за шамана, который будто бы шаманил, в горы не пускал. Потом кто-то первый прилёг и самозабвенно захрапел на хвойной пахучей перине. Другие тоже начали гнездиться, покряхтывая от удовольствия, похрустывая кедровыми хрупкими ветками». Костер уменьшился до костерка, который понемногу сам себя изматывал, свечками вытягивая пламя. Угольки отлетали, постреливая, спелой ягодой тлели в траве и зажмуривались. Темнота все плотнее, все ближе подступала к табору заснувших путников. Запозднившиеся машины в стороне перевала. Бесшумно поднимались по горному серпантину. Смутные огни, стреловидно пробиваясь между деревьями, Там и тут озаряли тайгу, облака, прижавшиеся к макушкам гор. Пушистыми белыми совами эти огни зачарованно плавали между горами, То ныряя в ущелья, то взмывая к вершинам. Иногда звезда слетала с поднебесья, Серебряной спичкой тонко чертила черноту глухого мироздания, отражалась в озерах и реках. Хорошо было, тихо. Ни единого комарика в горах Алтая. Воздух как стерильный. Тихо и таинственно. Время близилось к полночи. От костра уже осталась только груда яркой земляники, Пахнущий сизым, ядовитым угаром. Где-то в темноте поблизости поползень шуршал по стволу неохватного кедра. Что-то не спалось ему, древолазу этому. В кустах уже свергали вызревшие росы, отражая свет созвездий и представляя зрачками затаившегося зверя. Неясное что-то, незримое и жутковатое, присутствовало рядом как всегда по ночам, в нелюдимых местах, где хозяином считается медведь, да еще может быть бородатый лишак или кто-то иной, никогда невидимый и никем неведомый. Летучая мышь, будто сбитая бесшумным выстрелом, вихляясь налетала на кровавые оцветы костровых угольков, Болотная выпь иногда вдалеке подавала пугающий голос, невольно заставляя вздрогнуть спящего и перевернуться сбоку на бок. Ветер, вставая с лежанки ближайшего глубокого распадка, поглаживал зеленокосые тальники, сосны обнимал, покачивался со скрипом, по-отцовски грубо убаюкивал березы, осины. От грузовика, слепошара, стоявшего неподалеку от табора, доносило тонкой рваной ниткой бензина. Неприятный этот запах был чужим и словно оскорбляющим чистоту природного дыхания. Но более того, здесь обалденно пахло жирным листом бадана, чайным копеечником, сибирским кондыком и еще какими-то неведомыми но явно колдовскими травами, цветами и светоносным хлопчатником нежно вызревающих туманов. И всю ночь было слышно сквозь сон, как на дальнем речном перекате вода ворковала, шаловливо что-то шептала, будто беседу вела со своими русалками, будто бы сказку сказывала наивным русалочим детям, пересыпая серебряным смехом, свой страшноватенький сказ.